О чем спорят разум и чувство? Вторник, 16 декабря 1828 года. Сегодня обедал вдвоем с Гетой в его кабинете. Мы говорили о разных литературных делах и обстоятельствах. «Немцы, — сказал он, — никак не могут избавиться от филистерства. Сейчас они затеяли отчаянную возню и споры вокруг нескольких двустишей, которые напечатаны в собрании сочинений Шиллера, и в моем тоже, полагая, что не весть, как важно с полной точностью установить, какие же написаны Шиллером, а какие мною. Можно подумать, что от этого что-то зависит или кому-нибудь приносит выгоду, а, по-моему, достаточно того, что они существуют. Друзья, вроде нас с Шиллером, долгие годы тесно связаны общими интересами, постоянно встречавшиеся для взаимного обмена мыслями и мнениями, так сжились друг с другом, что смешно было бы считаться, кому принадлежит та или иная мысль. Многие двустишие мы придумывали вдвоем, иногда идея принадлежала мне, а Шиллер облекал ее в стихи, в другой раз бывало наоборот, или Шиллер придумывал первый стих, а я второй. Ну как тут можно разделять мое твое? Право надо очень уж глубоко увязнуть в филистерстве, чтобы придавать хоть малейшее значение таким вопросам. «Но ведь это частое явление в литературной жизни», — сказал я. «Кто-то, к примеру, вдруг усомнится в оригинальности произведения того или иного крупнейшего писателя и начинает вынюхивать, откуда тот почерпнул свои сюжеты». «Смешно», — сказал Гёте, — «с таким же успехом можно расспрашивать хорошо упитанного человека о быках, овцах и свиньях, которых он съел и которые придали ему силы. Способности даны нам от рождения, но своим развитием мы обязаны великому множеству воздействия окружающего нас мира, из коего мы присваиваем себе то, что нам нужно и посильно. Я многим обязан грекам и французам, а перед Шекспиром, Стерном и Голдсмитом в неоплатном долгу – но ими не исчерпываются источники моего развития. Я мог бы называть таковые до бесконечности, но в этом нет нужды. Главное — иметь душу, которая любит истинное и вбирает его в себя везде, где оно встречается. Да и вообще, — продолжал Гёте, — мир так уже стар, уже столь многие тысячелетия в нем жили и мыслили замечательные люди, что в наше время трудно найти и сказать что-нибудь новое. Мои учения о цвете тоже не очень-то ново. Платон, Леонардо да Винчи и другие великие люди задолго до меня открыли и по частям сформулировали то же самое. Но то, что и я это нашел и заново сформулировал, то, что я изо всех сил старался вновь открыть истинному доступ в этот путанный мир, это уже моя заслуга». К тому же об истинном надо говорить и говорить без устали, ибо вокруг нас снова и снова проповедуется ошибочное и вдобавок не отдельными людьми, а массами. В газетах и в энциклопедиях, в школах и в университетах ошибочное всегда на поверхности, ему уютно и привольно от того, что на его стороне большинство. Иной раз мы учимся одновременно истине и заблуждению, но нам рекомендуют придерживаться последнего. Так на днях я прочитал в одной английской энциклопедии статью о возникновении синевы. Вначале автор приводит правильную точку зрения Леонардо да Винчи, но далее с неколебимым спокойствием говорит о Ньютоновом заблуждении, да еще советует такового придерживаться, потому что оно депризнано повсеместно. Услышав это, я поневоле рассмеялся. «Любая восковая свеча, — сказал я, — или освещенный кухонный чат если что-то темнеет за ним, легкий утренний туман, что заволок тенистые места, ежедневно показывают мне, как возникает синий цвет, помогают постигнуть синеву небес. Но что думают последователи Ньютона, утверждая, будто воздух имеет свойство поглощать все цвета, отражая только синий, для меня непостижимо, и точно так же я не понимаю какой прок от учения, в котором мысль не движется и полностью отсутствуют здравые представления. «Добрая вы душа», — сказал Гёте, «но ни мысли, ни наблюдения не интересуют этих людей. Они рады и тому, что в их распоряжении имеются слова для голословия. Впрочем, это знал уже мой Мефистофель и в данном случае неплохо выразился. «Спасительная голословность» «Избавит вас от всех невзгод, поможет обойти неровность и в храм бесспорности введет. Держитесь слов». Примечание. Перевод Бориса Пастернака. Конец примечания. Гёте, смеясь, процитировал это место, да и вообще, видимо, пребывал в наилучшем расположении духа. «Хорошо», — сказал он, — «что все это уже напечатано, и я впредь буду без промедления печатать все, что накопилось у меня в душе» против ложных теорий и их распространителей. В области естествознания, помолчав, продолжал он, стали появляться умные, одаренные люди, и я с радостью присматриваюсь к их деятельности. Многие, правда, хорошо начинали, но надолго их не хватило. Одних сбивает с пути чрезмерный субъективизм, другие слишком цепляются за факты и накапливают их в таком множестве, что они уже... Никакой гипотезы подтвердить не могут. Тут сказывается недостаточная острота теоретической мысли, которая могла бы пробиться к профеноменам и полностью уяснить себе отдельные явления. Краткий визит прервал нашу беседу, но вскоре мы снова остались одни, и разговор перешел на поэзию. Я сказал Гёте, что на днях просматривал его маленькие стихотворения и дольше всего задержался на двух – «Балладе о детях и старике и счастливых супругах». «Я и сам ими доволен», – сказал Гёте, «хотя немецкие читатели и до ныне не удостаивают их особым вниманием». «В балладе», – продолжал я, – «богатейшее содержание затиснуто в узкие рамки посредством разнообразия поэтических форм, всевозможных художественных затей и приемов», И здесь, по-моему, самое восхитительное то, что прошлое этой истории старик рассказывает детям до того момента, когда неотвратимо вступает настоящее, и все остальное происходит уже, так сказать, на наших глазах. «Я долго вынашивал эту балладу, прежде чем ее записать», — сказал Гетта, «На нее положены годы раздумий, к тому же я раза три-четыре за нее принимался, покуда мне удалось, наконец, сделать ее такой, как она есть». — Стихотворение «Счастливые супруги», — продолжал я, — тоже изобилует разнообразными мотивами. Ландшафты и человеческие жизни возникают перед нами согретые солнцем, что сияет на голубом весеннем небе. — Я всегда любил это стихотворение, — отвечал Гёте, — и радуюсь, что вы отличаете его среди других. А шутка насчет двойных крестин тоже, по-моему, получилась неплохо. Затем мы вспомнили «Гражданина-генерала», и я сказал, что на днях прочел эту веселую пьесу вместе с одним англичанином, и нам обоим очень захотелось увидеть ее на сцене. «По духу она ничуть не устарела», — сказал я, «да и в смысле драматического развития как нельзя лучше подходит для театра». «В свое время это была хорошая пьеса», — сказал Гёте. «Она доставила нам немало веселых вечеров. Правда, и то, что роли в ней...» разошлись необыкновенно удачно. К тому же актеры на совесть над ней поработали и диалог вели с живостью и блеском. Мертена играл Малкольми, и лучшего исполнителя этой роли нельзя было себе представить. «Роль Шнапса, — сказал я, — думается, тоже очень хороша. Да и вообще в репертуаре наших театров мало таких благодарных ролей». В этом образе, как, впрочем, и во всей пьесе, все до того жизненно и выпукло, что лучшего театра себе и пожелать не может. Сцена, в которой он появляется с ранцем за плечами и одну за другой вытаскивает из него различные вещи, потом наклеивает усы Мертену, а сам нахлобучивает фригийский колпак, облачается в мундир, да еще прицепляет саблю, одна из лучших в пьесе. А «Эта сцена, — сказал Гёте, — в былые времена доставляла большое удовольствие зрителям, — Тем паче, что набитый вещами ранец был настоящий, исторический, так сказать. Я подобрал его во время революции на французской границе, в том месте, где ее переходили эмигранты. Вероятно, кто-нибудь из них обронил или бросил его. Все вещи, что появляются в пьесе, так и лежали в нем. Эту сцену я написал задним числом, и ранец, к вящему удовольствию актеров, фигурировал в ней на каждом представлении». «Вопрос, можно ли еще сейчас с интересом и пользой смотреть «Гражданина генерала»» еще некоторое время составлял предмет нашего разговора. Потом Гёте поинтересовался моими успехами во французской литературе и отвечал, что время от времени продолжаю заниматься Вольтером и что великий его талант дарит меня подлинным счастьем. И все-таки я еще очень мало знаю его, никак не могу вырваться из круга маленьких стихотворений, к отдельным лицам, которые я читаю и перечитываю, не в силах с ними расстаться. «Собственно говоря, — заметил Гёте, — хорошо все, созданное таким могучим талантом, хотя некоторые его фривольности и кажутся мне недопустимыми. Но, в общем-то, вы правы, не торопясь расстаться с его маленькими стихотворениями, они, несомненно, принадлежат к прелестнейшему из всех им написанного. Каждая строка в них исполнена остроумия, ясности — «Веселье и обаяние». «И еще», — вставил я, — «тут видишь отношение Вольтера к великим миру сего и с радостью отмечаешь, сколь благородна была его позиция, он не ощущал различия между собой и высочайшими особыми и вряд ли мог сыскаться государь, который хоть на мгновение стеснил бы его свободный дух». «Да», — отвечал Гета, — «он был благородным человеком» и при всем своем свободолюбии, при всей своей отваге умел держаться в границах благопристойного, что, пожалуй, еще красноречивее свидетельствует в его пользу. Тут я сошлюсь на непререкаемый авторитет императрицы австрийской, которая не раз говаривала мне, что Вольтеровы оды высочайшим особам не грешат ни малейшим отклонением от обязательной учтивости». «Вы, ваше превосходительство, — сказал я, — вероятно, помните маленькое стихотворение, в котором он примило, объясняется в любви принцессе прусской, впоследствии королеве шведской, говоря, что во сне видел себя королем. Это одно из самых прелестных его стихотворений, — сказал Гёте и продекламировал. «Je vous aime, princesse, je sais vous le dire. Ле дье Амон гвей не мон пату оте. Жона пердюке мон импих. Ну, разве это не очаровательно, к тому же, продолжал он, на свете, вероятно, нет поэта, которому, как Вольтеру, его талант готов был служить в любую минуту. Мне вспоминается следующий анекдот: Вольтер некоторое время гостил у своей приятельницы Дюше И в минуту его отъезда, когда экипаж уже дожидался у подъезда, ему приносят письмо от воспитанниц соседнего монастыря. Дело в том, что ко дню рождения настоятельницы они решили поставить смерть Юлия Цезаря и просили его написать пролог. Вольтер был не в силах отклонить столь милую просьбу, он потребовал перо, бумагу и тут же, стоя у камина, написал просимое. Этот пролог, стихотворение, строк около двадцати, вполне завершенное, хорошо продуманное, абсолютно соответствующее случаю, словом, первоклассное стихотворение. «Как интересно было бы его прочитать!» — воскликнул я. «Сомневаюсь, чтобы оно имелось в вашем собрании!» — отвечал Гёте. «Оно только-только появилось в печати. Такого рода стихи он писал сотнями. Многие из них, вероятно, еще и поныне не опубликованы и находятся во владении частных лиц». «На днях я напал у лорда Байрона на место, из которого к вящей моей радости явствовало, что и он преклонялся перед Вольтером. Впрочем, по его произведениям видно, как внимательно он читал, изучал, даже использовал Вольтера. Байрон, — отвечал Гёте, — прекрасно знал, где можно что-либо почерпнуть, и был слишком умен, чтобы пренебречь этим общедоступным источником света». Разговор непроизвольно свернул на Байрона. На отдельные его произведения, и для Гёте это явилось поводом повторить те мысли, которые он уже раньше высказывал, дивясь этому великому таланту и восхищаясь им. Я всем сердцем присоединяюсь к тому, что Ваше Превосходительство говорит о Байроне, заметил я, но как не велик, как не замечателен этот поэт, мне все же думается, что... Развитию человечества он будет способствовать лишь в малой мере. Тут я с вами не согласен, отвечал Гетта. Байронова отвага, дерзость и грандиозность, разве это не толчок к развитию? Не следует думать, что развитию и совершенствованию способствует только безупречно, чистое и высоконравственное, все великое формирует человека. Важно, чтобы он сумел его обнаружить.